Мы пришли с Каладана, райского мира для нашей человеческой формы жизни. Там, на Колодане не было нужды строить рай для тела и духа. Перед нашими глазами была уже райская действительность. Но за нее мы заплатили ту цену, какой люди всегда расплачивались за райскую жизнь. Мы стали слабыми, изнеженными, потеряли закалку.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 Те же густые и тяжелые брови, Такие же рубленные черты. Твои люди сказали мне, Что твой отец убит Харконами, Проговорил Халик. «Может, харконами, а может И предателями из ваших», Бросил Туек. Гнев почти заставил Халика Забыть об усталости. «Ты можешь назвать имя?» «У нас нет полной уверенности»,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 Хочешь, чтобы мы играли осторожно? Для того, чтобы уничтожить врага, есть и другие методы. О-о-о. Вот именно Аа. Хочешь искать свою ведьму, ищи, но я должен предупредить тебя, что, скорее всего, ты опоздал. К тому же мы сомневаемся, что предала именно она. Хават. Редко ошибался. Но все же ошибался. «Например, дал себя заполучить Харконам. так «Так, по-твоему, это он предатель?» Туек пожал плечами. «Этот вопрос представляет скорее чисто академический интерес. Ведьма, как мы имеем основание полагать, мертва. Харконнены, по крайней мере, в этом убеждены». «Ты, похоже, многое знаешь о харконах. «Намеки, предположения, слухи и просто догадки».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 Я был верен Гулета за то же. Поэтому я остаюсь на Аракисе. С тобой или с Фрименами? Высказана мысль или нет, но она реальна и имеет силу, сказал Туек. А ты знаешь, что, оказавшись среди фриманов, можешь найти грань между жизнью и смертью слишком острой и подвижной.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 Смелый, уверенный в себе, непоколебимый в своих поступках. Да, точно как герцог лета. Да, ракиса Ты хочешь, чтобы мой клинок был рядом с твоим? — спросил Халик. Туек откинулся на спинку кресла, расслабился, молча разглядывая Халика. — Ты считаешь меня воином? — настаивал Халик. — Во всяком случае, ты... Единственный из приближенных герцога, кому удалось спастись, ответил Туек. Враг был гораздо сильнее, но ты боролся и отходил. Ты боролся с ним, как мы с Аракисом. А? Мы живем пока что в покорстве, Гурни Халик, объяснил Туек. Наш враг Аракис. Значит, бей врага поодиночке, так? «Так, это и фриманский принцип?» «Возможно. Ты сказал, что жизнь с фриманами может показаться мне слишком суровой. Ты имел в виду, что они живут в открытой пустыне?» «Кто знает, где живут фриманы? Для нас центральное плато земля ничейная, пустая». «Но я хочу поговорить с тобой еще вот, а мне говорили, что гильдия старается не водить свои меланжевые лихтеры над пустыней», — сказал Халик. «Но ходят слухи, что если все-таки лететь над пустыней и знать, где искать, можно увидеть в некоторых местах островки зелени». «Слухи!» — скривился Туек. «Ну ладно. Так что ты выберешь, жизнь с нами или с Фриманами? Мы живем в относительной безопасности. Наш сиеч высечен в скале, у нас есть собственные хорошо укрытые котловины. Мы живем, в конце концов, как цивилизованные люди, а фримены... Шайки-бродяг и оборванцев, которых мы нанимаем, как охотников за пряностью. Но они могут убивать Харкононов. А результат? Уже сейчас за фрименами идет охота, как за дикими зверями. С лучеметами, они ведь не используют щиты. Их просто уничтожают. А почему? Потому что они убивали Харконненов. «Именно Харконненов?» Спросил Халик. «Что ты имеешь в виду?» «Разве ты не слышал, что на стороне Харконненов, возможно, были сардуукары?» «Опять слухи». «Но погром — это совсем не в стиле Харкононов. Слишком расточительно». «Я...» «Верю только тому, что вижу своими глазами», — отрезал Туек. «Выбирай же, воин, я или Фримены. Я могу обещать тебе убежище и возможность когда-нибудь пролить кровь нашего общего врага. Можешь в этом на меня положиться. Ну а Фримены смогут предложить тебе лишь жизнь, жизнь преследуемого, жизнь дичи». Халик задумался. Слова Туека звучали мудро и сочувственно. Но все же что-то его настораживал, а что он и сам не понимал. Ты должен больше верить себе, настойчиво сказал Туек. Чьи решения помогли тебе в бою, если не твои собственные? Решай. Да, решать надо, проговорил Халик. Так герцог и его сын мертвы. харконы считают, что мертвы. В подобных делах я склонен верить Харконненам. Мрачная улыбка коснулась губ Туека. Но в чем-либо ином вряд ли. «Тогда я принимаю решение», — сказал Халик. Он в традиционном жесте поднял правую руку ладонью вверх, прижав большой палец. «Мой меч — твой меч». «Я принимаю его». Хочешь ли ты, чтобы я постарался привлечь на твою сторону также и моих людей? Ты что? Предоставишь им решать это самим? Они шли за мной до сих пор. Но почти все они уроженцы Колодана. Аракис обманул их. Они потеряли здесь все, кроме своей жизни. Поэтому я бы хотел, чтобы они могли решать сами. Разве теперь время миндальничать? Ведь они же шли за тобой. Иначе говоря, они тебе нужны. Мы всегда найдем дело для опытных бойцов, особенно в такие времена. Ты принял мой меч. Хочешь ли ты, чтобы я убедил и своих людей? Я думаю, Гурни Халик, что они пойдут за тобой. Надеюсь, что да. Уверен. «Итак, я могу решать это сам? Решай!» Халик не без труда встал из глубокого кресла. Даже это небольшое усилие, оказывается, было слишком тяжело для него. Сейчас я бы хотел посмотреть, как они устроены и не нуждаются ли в чем-нибудь. «Обратись к моему квартирмейстеру», — сказал Туек. «Его звать Дриск». Передай, что я велел проявить к вам максимум внимания. Чуть позже я подойду сам, а сейчас я прежде всего должен проследить за отправкой груза пряности. — С кем удача, тот всюду пройдет, — пробормотал Халлик. — Всюду, — подтвердил Туек. — Надо сказать, в смутное время в нашем деле открываются просто редкостные возможности. Халик кивнул. Послышался тихий шелест, Гурни ощутил движение воздуха, рядом с ним открылся люк. Он повернулся и, пригнувшись, вышел. Он оказался в зале, через которую незадолго до этого его с товарищами провели люди Туека. Длинное узкое помещение было высечено в скале. Гладкие стены показывали, что тут применялись лучерезы. Потолок, следуя природному строению скалы и образуя надежный свод, уходил вверх достаточно высоко, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха в помещении. Вдоль стен тянулись закрытые шкафчики и стойки с оружием. Не без гордости Халик отметил, что те из его людей, кто был способен держаться на ногах, все еще стояли. Даже усталые, потерпевшие поражение, они не позволяли себе расслабиться. Среди них Халик заметил также медиков-контрабандистов, которые оказывали помощь раненым. По левую руку составили контейнеры носилки, и возле каждого из тяжело раненых сидел кто-нибудь из людей от Рейдисов. Это было в правилах дома от Рейдис. С этого начиналось обучение воинов. Мы заботимся о своих. И это правило, выдержав все, оказалось незыблемо. Один из офицеров подошел к Халику, доставая из футляра его девятиструнный балисет. Резко отсулетовав, офицер сообщил. «Командир, врачи сказали, что Матай безнадежен. Банка костей и органов здесь у них нет. Только то, что необходимо для первой помощи. Так что Матай скоро умрет. И у него есть к вам просьба». «Какая?» Офицер протянул ему балисет. Маттайи хотел бы услышать песню, чтобы она облегчила его уход. Он говорит, вы знаете. Он часто просил вас ее спеть. Лейтенант переглотнул. Она называется «Моя женщина, сэр». Может быть, вы? Я знаю ее. Халик взял балисет, достал из паза на деке мультиплектор. Взял мягкий аккорд. Оказывается, кто-то уже настроил инструмент. У него защипало в глазах, но он выбросил это ощущение из головы и повел мелодию, заставляя себя непринужденно улыбаться. Несколько его людей и один из врачей-контрабандистов склонились над носилками умирающего. Один из бойцов от Рейдисов негромко запел, легко ведя песню в контртон. Было видно, что песня хорошо знакома ему. «Женщина моя у окна». Нежных линий плавный изгиб. Рук прекрасных живая волна На квадрате светлом стоит. За окном полыхает закат, И струится изгиб нежных рук. Жду вас, руки любимой моей, Руки милые Обнимите нежней и теплее, Руки милые Певец смолк и забинтованной рукой прикрыл веки человека на носилках. Халик завершил мелодию тихим мягким аккордом. — Теперь нас осталось 73 подумал он.